Глава пятая. Урок первый. Забавная штука. Если я молчу дольше пяти минут, мой кота-аватар на экране протяжно мяукает. Это что, для пущей убедительности? Меня о таком бонусе не предупреждали. До начала урока остается минута, а я так и не двинулся с места. Очнувшись, ловлю себя на том, что усердно пытаюсь нащупать и покрутить свой несуществующий ус, не понимая, куда делись эти полтора часа. Но, может, это и Хорошо. Вдруг бы я ушел, а этот аватар как-нибудь слетел. И никто бы не успел ничего сделать. Конечно, мистер Янсен убеждал в обратном, но пока я не настолько доверяю всей этой технике. В голове проносится ворох мыслей, воображение разыгралось, и я представляю, что ученик слишком бурно реагирует при виде огромной пушистой кисы. Ребенок все-таки, а я не знаю, как его успокоить, и не могу убедить, что я и есть преподаватель, которого надо слушать и уважать. Прямо кошмарный сон наяву. Может, все-таки стоило выбрать в аватары одного из тех злобных росомах? Приходит час X. Незамысловатая мелодия знаменует начало занятия, и на экране появляется лицо мальчика лет девяти. Сверяюсь с профилем в правом верхнем углу. Так и есть. Девять лет. Уровень начинающий. Вопреки ожиданиям, он никак не реагирует на мой игривый образ кота. И молчит. Это еще хуже. Он вообще меня видит? Машу лапой, чтобы проверить. Мальчик робко поднимает руку в ответ. «Hello!» — говорю я. Молчание. «My name is Mr. Graycat. I am your new teacher. I glad to see you. What is your name?» Прячет глаза. Молчит. А может, он вообще ничего не знает по-английски? Привет, мой новый друг. Меня зовут Мистер Грей Я буду учить тебя английскому языку. Как тебя зовут? Повторяю примерно то же самое, но уже на русском. «Привет, меня зовут Борис», – тающим полушепотом отвечает он. «Прекрасно. Очень рад с тобой познакомиться. Скажи, пожалуйста, ты раньше изучал английский язык и понял хоть что-нибудь из того, что я сказал?» Борис кивает. «Очень информативно». Ребенок делает это так несмело, что, кажется, если я задам еще хоть один вопрос, он скочит и в панике убежит. Поэтому иду другим путем». К тому же первое упражнение выглядит совсем безобидно. В этом я убеждаюсь, кликнув режим «Демо-версия» в окошке учительского кабинета. Здесь же краткие пояснения и советы. Мои друзья тоже хотят познакомиться с тобой. Они очень добрые и веселые. Ты хочешь немного узнать о них? Борис кивает. включая упражнение. По одному на экране появляются животные. Собака, лев, обезьяна, медведь и кролик. Когда нет. Я за него. Все машут лапами и начинают водить хоровод. «Привет!» — говорит собака по-английски. «Привет!» — отвечают хором остальные. «Я собака. Я Джим!» — заявляет собака. «Привет, Джим!» — отвечает хор. Так все представляются по очереди, а потом программа предлагает представиться мне. Говорю, что я кот и меня зовут мистер Грейкэт. Когда я это делаю, мой мини-аватар присоединяется к хоровоту. «Тебе понравились мои друзья?» — Борис кивает. «Ты узнал всех животных?» — Кивок. А как их зовут, понял? Кивок. Тогда давай посмотрим видео еще раз. Когда музыка остановится, тебе нужно повторить, что сказали мои друзья. Им будет очень приятно, что ты их понимаешь. А потом представишься сам и присоединишься к нашему хороводу. Молчание. Тож, молчание – знак согласия, так ведь? Жму play. Животные выходят, начинают водить хоровод. Собака выходит первой, представляется весело, четко, медленно. Никаких проблем быть не должно. Музыка останавливается. Собака ожидающим взглядом смотрит в экран, с надеждой моргает. Молчание. Я повторяю за ней. Еще медленнее, еще четче и понятнее по слогам. Ну же, смелее, повтори за мной. I'm a dog. My name is Jim. Молчит опускает голову. Это фиаско. Жму пропустить. Программа интересуется. Перейти к следующему уроку. Черт, нет же. Мы и этот еще не осилили. Вот вам и интуитивное управление. Жму «нет». Все возвращаются к исходному виду. Что же делать? Я начинаю паниковать. А время идет. Мяу! Укоряющий растягивает аватар. Неужели я так долго вожусь? Борис вопрошающе смотрит на меня. Где же это? Дрожащей рукой жму опции «Изменить план текущего урока». Другое задание. Дополнительные материалы. Стилус сам тянется к разделу карточки. Хватаюсь за них как за соломинку, как за что-то знакомое из старой жизни. Мама часто пользовалась карточками, когда помогала мне запомнить слова в детстве. Не интерактивными, конечно же, но все же. Может быть, текста просто слишком много, и ребенку трудно повторить все сразу. Шесть карточек на учительской половине экрана отображаются картинка вверх на ученической вверх рубашкой. Нажми на любую из карточек, она перевернется. Тебе нужно будет только повторить название животного. Когда запомнишь, сможешь назвать их сам». Борис выбирает одну из карточек. «Обезьяна», — говорит программа по-английски. «Манкий», Monkey. повторяю я. Борис молчит. «Я готов провалиться сквозь землю». «Ты ведь можешь сказать «обезьяна» по-русски, а по-английски даже еще проще. Попробуй-ка». «Манкий». «Это совсем легко». Мальчик, кажется, собирается открыть рот, но тут вмешивается его мама. Знакомая ситуация. Неприятно знакомая. Но эту женщину я точно вижу впервые, а значит и обидеть не мог. Она вовсе не выглядит рассерженной, скорее наоборот. Оказавшись в поле видимости камеры, она начинает оправдываться. Простите, я не предупредила, надеялась, что все пойдётся. Но вместе будет по-другому, понимаете? Здравствуйте, миссис. Миссис Уайт. Здесь у нас такая фамилия. Миссис Уайт, что случилось? О чем вы не предупредили? Уточняя, я, стараясь уложить в голос максимум доброжелательности и улыбаясь во все кошачьи усы. Дело в том, что у Бориса в школе, не здесь, а в нашей старой школе, случилась одна неприятность на уроке английского языка. Все дети учили язык с первого класса. Борис тогда много болел, он отстал по многим предметам. С остальными мы справились, а вот английский у нас в семье не знал никто. Я теперь тоже учу его здесь, в Четтервиле. Несколько раз учительница попросила Бориса читать или отвечать на уроки. Он, конечно, делал ошибки, а другие дети его высмеивали. И он замолчал. Больше не вымолвил ни слова по-английски. Мы думали, он упрямится, ругали, наказывали. Но он как будто просто не может себя заставить, даже если знает ответ. Открывая рот, а ничего не выходит. А если требовать, начинает плакать от безысходности. Так он и сидел на уроках. Молча. И тут мне в голову пришла идея. Что ж, я вас понял. Но чтобы учить английский, говорить совсем не обязательно. Как это? В растерянности переспрашивает она, убрав прилипшую светлую прядку со лба. От волнения на ее лицо выступили видимые капли пота. Сейчас увидите. Только обещайте мне, миссис Уайт, что с этого момента вы не будете настаивать, чтобы Борис говорил по-английски. Обещаю. Отзывается женщина скорее из-за шока, чем искренне соглашаясь. «А ты, Борис, обещай говорить, только если сам захочешь мне что-то сказать». Он решительно кивает и, кажется, даже немного оживился. «Я буду показывать тебе карточки и сам называть, кто на них нарисован. Если я говорю все правильно, хлопай в ладоши, а если ошибаюсь, то не делай ничего». Я показываю карточку льва и называю А-Лайон. Борис одобряет мои старания звонким хлопком. Так прохожусь по всем шести карточкам, а потом указываю на самого Бориса. «Эй, бой!» Он хлопает, смеется, темные брови весело изгибаются. Мое сердце вдруг подскакивает вслед за ним, тянется вверх и присоединяется к радости ребенка. И главное, теперь я осознаю, он знает больше, чем я предполагал. Но насколько больше? Дальше начинаю делать ошибки, сначала называя обезьяну медведем, кролика львом, а собаку кроликом. Борис ничего не делает, но я вижу, что ему стоит усилить сдержаться. Он негодует молча, затем, добиваясь справедливости, начинает махать руками. Но? удивленно переспрашиваю я после каждого провала. Из его рта вырывается первое, еле слышное но. Теперь я называю животных своими именами, но делаю ошибки в произношении. Посмотрим, заметит ли это ученик. Пока я твердил слова верно, у Бориса было достаточно времени, чтобы их хорошо запомнить, даже неосознанно. Вместо манки говорю «монки», "рэбит" превращается в «раббит». И здесь возмущение окончательно берет вверх. Он начинает меня исправлять. Сначала робко, а потом все смелее и настойчивее. Слух! к середине урока Борис верно произносит все слова с карточек. Я говорю, что у него получается даже лучше, чем у меня. И мы решаем снова попробовать познакомиться с моими друзьями. Теперь Борис с удовольствием повторяет за ними, смакуя английские звуки, а в конце с удовольствием представляется сам. Мы все вводим торжествующий виртуальный хоровод, а Борис хлопает в ладоши. У него получается, его приняли. Идем дальше по плану. В какой-то момент я забываю, зачем здесь сижу, кроме того, чтобы жать на кнопки, потому что мои разъяснения уже почти не нужны. Борис понятливый и сообразительный мальчик. Мяу! Стревает Код Греев, гоняя меня в краску напоминанием, как долго я молчу. «Хорошо, что этого не видно». «Что?» – переспрашивает Борис. «Продолжай, продолжай», – пытаясь выкрутиться. «Мяу – это значит, что все хорошо». «Я же кот?» Программа предупреждает, что до конца урока осталось пять минут, но мы успели выполнить только три запланированных упражнения из девяти. «Наверное, я получу нагонять начальство». Стараясь не выдавать разочарования, прощаюсь с учеником до следующего раза, хвалю его за успехи, объясняя задание на дом. «Thank you, Mr. Greycat. Goodbye!» Благодарит и прощается на английском в ответ мой застенчивый друг. На прощание программа напоминает, что план следующего занятия будет перестроен соответственно нашим успехам и предпочтениям. Когда видеосвязь наконец выключена, я шумно выдыхаю и сползаю по креслу. Кажется, с меня семь потов сошло. Желудок неприлично громко урчит. Осознаю, как сильно я голоден. Но продукты все еще не заказаны. Подмикиваю коту на экране, а он и мне. Перевожу компьютер в сонный режим и возвращаюсь в гостиную, открывая приложение «Четтервиль». Выбираю еду, одновременно закидываю в топку оставшееся на столе печенье и запиваю холодным чаем. Иду в спальню, окончательно разбирать до сих пор едва тронутый чемодан и развешивать вещи. Забираю доставку, с удовольствием съедаю огромный сэндвич в длинном куске багета с ветчиной, яйцом и овощами. Раскладываю остальные продукты в холодильнике и на полках. Еще через час приходит сообщение от мистера Янсена. «Вы отлично справились, мистер Грей. Я посмотрел запись урока. В другой раз, если случится подобное, вместо зеленой стрелочки пропустить, сразу нажимайте красную, со словом «Заменить». Это значит, что нужно подобрать другое упражнение». Как вы сэкономите время. Пропустить нажимаем, если урок слишком легкий для ученика, чтобы перейти к следующему. Простите, что для первого занятия вам подобрали не самого простого клиента. Его мама, миссис Уайт, конечно, желая только лучшего, умолчала о проблеме. Спасибо за вашу работу. Не забудьте ознакомиться с расписанием на завтра. И я счастлив. Мистер Янсон даже не собирался меня отчитывать. Напротив, ему все понравилось. И все-таки хорошо, что сегодня только один урок. Кажется, погода разыгралась, в окно бьет какой-то не по-зимнему яркий и радостный солнечный свет. Воздушные, как кусочки сахарной ваты, снежинки плавно скользят и вальсируют в небе. Я сажусь в кресло возле окна, медленно прикрываю глаза, словно ленивый кот, греющийся на крыльце, подтягиваюсь и впитываю солнце кожей. Сейчас немного расслаблюсь, а потом позвоню маме и зайду проведать соседа.